Новообращённая девушка ответила режущим муша криком, её тело изгибалось и корчилос в немыслимых страданиях. Я отвела взгляд, борясь с желанием закрыть уши. Я скрипнула зубами, надеясь контролировать желудок. Крик усилился. Я попыталась сосредоточиться на лице Эдварда, гладком, ничего не выражающем, но это лишь напомнило мне, как Эдвард мучился под взглядом Джейн, и меня замутило сильней. Вместо этого я посмотрела на Элис и на Эсми, стоявших рядом. Их лица были пусты, как и лицо Эдварда, наконец всё стёкло. "Твоё имя?" сказала Джейн снова ровным голосом. "Бри", выдохнула девушка. Джейн улыбнулась, и девушка вздрогнула. Я сдержала дыхание, пока звук агонии не затих. «Она скажет тебе все, что ты захочешь знать», — процедил Эдвард сквозь зубы. «Тебе не обязательно делать это». Джейн посмотрела на него, неожиданное веселье заиграло в ее обычно мертвых глазах. «О, я знаю», — сказала она Эдварду, усмехнувшись, прежде чем повернулась к юной вампирше Бри. "Бери", сказала Джейн холодным голосом. "Эта история правда? У вас на самом деле было 20?" Девушка лежала, задыхаясь, она щекой прижималась к земле. Бри быстро заговорила. "19 или 20, может, больше, я не знаю". Она съёжилась, испугавшись, что её незнание может принести очередной раунд страданий. Сара, ещё одна, её имени я не знала, ввязались в бой по пути. И это Виктория, она создала вас. Я не знаю, ответила девушка, снова вздрогнув. Рая или никогда они называл её по имени. Я ничего не видела в ту ночь. Было темно и больно, бровь вздрогнула. Он не хотел, чтобы мы думали о ней. Он сказал, что наши мысли небезопасны. Взгляд Джейн метнулся к Эдварду, затем к девушке. Виктория спланировала всё отлично, если бы она не последовала за Эдвардом, не было бы возможности узнать точно, что тут замешана она. Расскажи мне о Райле, сказала Джейн. Почему он привёл вас сюда? Райли сказал, что здесь мы должны уничтожить странных желтоглазых вампиров. Бри балтала охотно и быстро. Он сказал, что будет легко и просто. Он сказал, что город их и что они направляются схватить нас. Он сказал, что когда мы их уничтожим, вся кровь будет наша. Он дал нам её запах. Бри подняла руку и указала пальцем на меня. Она сказала, что мы будем знать нужное место, потому что она будет с ними. Он сказал, что к ней доберётся первый, тот её и получит. Я слышала, как позади меня Эдвард сомкнул челюсть. «Похоже, что Райли ошибался насчет простоты», — заметила Джейн. Бри кивнула. Казалось, она была довольна, что разговор принял такой, не безболезненный для нее курс. Она осторожно села. «Я не знаю, что произошло. Мы разделились, но остальные так и не пришли, и Райли оставил нас». не пошёл, как обещал, и потом всё было так странно, всё разорвано на куски, она снова задрожала. Я испугалась, я хотела бежать. А этот, она посмотрела на Карлайла, сказал, что они не убьют меня, если я перестану сражаться. Ах, юное бедное создание, им не дано дарить такие подарки, проговорила Джейн, её голос был странно нежен. Нарушение законов требует наказания. Берри, непонимающе смотрела на неё. Джеймс взглянула на Карлайла. Ты уверена, что все тут? Та половина, что отделилась от них. Карлайл кивнул. Его лицо не выражало ничего. Мы тоже разделились. Джейн криво улыбнулась. Не буду отрицать, что впечатлена. Большие тени за ней бормотали что-то в подтверждение этого. И я никогда не видела, чтоб клан пережил такое массированное нападение. Ты знаешь, в чём причина? Кажется, это нечто особенное, учитывая, как скромно ты тут живёшь. И почему девушка оказалась замешана в этом? Её глаза на одну короткую секунду нехотя скользнули по мне. Я задрожала. Виктория затаила злобу на Беллу. "Невозмутимо", сказал ей Эдвард. Джейн рассмеялась. Золотой звук, словно воркование довольного ребёнка. Она вызывает странную реакцию у нашей породы, заметила она, блаженно улыбаясь мне. Эдвард напрягся. Я посмотрела на него в то время, когда он отвернулся назад к Джейн. "Ты можешь не делать этого, пожалуйста", спросил он напряжённо. Джейн снова легко рассмеялась. "Просто невероятно. На самом деле никакого вреда". Я задрожала, глубоко благодарная, что странный сбой в моей системе, защитивший меня от Джейн в последнюю нашу встречу, все еще работает. Рука Эдварда сжалась вокруг меня. «Ну, ясно, что больше нам тут делать нечего. К тому же», — сказала Джейн, апатия снова вернулась к ней, «мы не привыкли, что оказываемся бесполезными. Очень плохо, что мы пропустили битву. Кажется, что посмотреть на нее было бы занятно». "Да", ответил Эдвард быстро и резко. "И вы были так близко, стыдно, что вы опоздали буквально на полчаса. Возможно, тогда бы вам удалось выполнить вашу цель". Джейн, не дрогнув, встретила взгляд Эдварда. "Да, как жаль, что всё так случилось, правда?" Эдвард кивнул сам себе. Его подозрения подтвердились. Джейн снова повернулась к новообращённой бри. Её лицо теперь выражало полнейшую скуку. Феликс позвала на Погодите, вмешался Эдвард. Джейн подняла бровь, но Эдвард смотрел на Карлайла, пока говорил быстрым голосом. Мы можем объяснить правила этой новообращённой, она, кажется, сможет обучиться, а она не знала, что делала. Конечно, ответил Карлайл. Мы, конечно, будем готовы отвечать за Бри. Выражение Джейн застыло где-то посередине между забавой и сомнением. Мы не делаем исключений, сказала она. И не делаем не даём второго шанса, это портит нашу репутацию. Что напомнило мне, внезапно её взгляд снова был направлен на меня, и её невинное лицо хирувимо улыбнулось, демонстрируя очаровательные ямочки. Каю будет так интересно узнать, что ты всё ещё человек, Белла. Возможно, он даже решит навестить нас. «Дата назначена!» – впервые подала голос Элис. «Возможно, мы и сами навестим вас через несколько месяцев». Улыбка Джейн померкла, и она равнодушно пожала плечами. Не взглянув на Элис, она повернулась к Карлайлу. «Было приятно встретить тебя, Карлайл!» Я думала, а Ро преувеличивает. «Ну, до встречи!» Карлайл огорченно кивнул. «Позаботься об этом, Феликс!» Источавшим скуку голосом сказала Джейн к юну в сторону Бри: "Я хочу домой". "Не смотри", прошептал Эдвард мне в ухо. "Я всего лишь слишком Ириана хотела последовать его совету. Я видела больше, чем нужно для одного дня, больше, чем нужно за целую жизнь". Я крепко зажмурилась и отвернулась, уткнувшись в грудь Эдварду. Но я всё равно всё слышала. Там был глубокий раскатистый рык, потом ужасно знакомый высокий крик. Этот звук резко прервался, и потом раздавались только тошнотворные звуки чего-то разрываемого, ломаемого. Эдвард нервно гладил меня по плечам. "Пошли", сказала Джейн, и я посмотрела, чтобы увидеть спины высоких, завёрнутых в серые фигур, исчезающих в хрустя К крутящимся дыму запах фемиама снова был силен, он был свеж. Серые мантии исчезли в густом тумане.